Она вышла из ворот и пошла по Петровке в сторону метро, когда услышала совсем рядом знакомый голос. — Тетя Настя! Обернувшись, Настя увидела невысокого, ладного паренька в форме рядового милиции. Короткая курточка обтягивала налитые плечи и была явно мала на целый размер. — Привет! — удивленно откликнулась она. — Ты здесь какими судьбами? — А я вас встречаю. — Да ну, зачем? В первый момент она испугалась, не случилось ли чего-нибудь с отцом паренька генералом Заточным, но Максим весело улыбался. — Отец просил вас найти. Он днем не смог вам дозвониться, а сейчас он уже в самолете летит, прилетает поздно ночью, и ему будет неудобно вам звонить. — И что хотел твой отец? — Как всегда, назначает вам свидание рано утром в Измайловском парке. — И больше ничего? — с подозрением спросила Настя. — Завтра ведь не воскресенье, а только четверг. — Не знаю, теть Насть, пожал плечами Максим. — Он просил вам передать, я передаю. — Ты мог бы домой мне позвонить, — заметила она. — Рискованно было караулить меня здесь. Я могла оказаться совсем в другом месте. Ты же знаешь нашу милицейскую жизнь. Максим беззаботно махнул рукой. — У меня выхода не было. — Отец мне ваш номер продиктовал по телефону, а у меня ручки под рукой не оказалось. Я понадеялся, что запомню, а когда стал потом записывать, понял, что забыл. Утренние прогулки по воскресеньям в Измайловском парке были для генерала Заточного обязательными, если, конечно, он не уезжал из Москвы. И вот уже два года Настя периодически составляла ему компанию в этом ритуальном променаде. Никто, в том числе и сама Настя, не смог бы дать правильное определение ее более чем странным отношением с этим человеком. Ни любовь, об этом и речь не шла, ни дружба, какая же может быть дружба между генералом, начальником главка в Министерстве внутренних дел и рядовым оперативником с Петровки, всего лишь майором милиции, да к тому же женщиной. Ни деловое сотрудничество, хотя таковое и имело место, но лишь эпизодически. Что же тогда? Ответа не знал никто. Вероятно, не знал его и сам Иван Алексеевич Заточный. Мнения по этому поводу, конечно, были самые разные, но ни одно из них к истине не приближалось. Сын генерала Максим, например, считал, что папа ухаживает за тетей Настей и, вероятнее всего, женится на ней когда-нибудь. Тот факт, что тетя Настя замужем, его, по-видимому, совершенно не смущал и в расчет не принимался. Настин муж Алексей полагал, что у его жены просто очередная блажь, но поскольку нетривиальных черт в ее характере было и без того великое множество, то одной больше, одной меньше роли не играла. Чистяков хорошо знал свою Настю и признаки влюбленности с ее стороны улавливал моментально. Поскольку таковых в ситуации с Заточным не обнаруживалось, Он и не беспокоился, полагая, что Анастасия уже большая и сама знает, что делает. Если ей хочется прогуливаться по парку с генералом, пусть прогуливается, это полезно для здоровья. Доброжелатели из числа работающих как на Петровке, так и в министерстве, были твердо уверены в том, что заточенный спит с Каменской и за это делает ей карьеру. Хотя на вопрос, в чем это выражается, ответить было бы, крайне затруднительно. Майор Каменская работала там же, где и раньше, никакого повышения по службе не получала и до сих пор носила майорские погоны, хотя по сроку ей уже полагалось бы быть подполковником. Но должность у нее была майорская, и присвоить очередное звание подполковник милиции ей могли только в виде большого исключения. Тогда же исключения этого для нее не делали. Однако что ж такое стряслось у генерала, если он, находясь за пределами Москвы, просит сына срочно разыскать Настю и пригласить ее навстречу рано утром в будний день? Такого за два года их знакомства не случалось ни разу. Настя так увлеклась построением самых разных предположений на этот счет, что не заметила, как добралась до дома. И только открывая замок своей квартиры, Вдруг вспомнила, что сегодня Леша должен уже появиться дома. Неделя прошла, конференция закончилась. Неужели опять все сначала? Ежедневные вопросы, что случилось, пока я был в Америке, ее ежедневные попытки собраться силами и все ему рассказать и постоянно углубляющаяся пропасть между ними. Она повернула ключ в замке, толкнула дверь и удивленно замерла на пороге. В квартире было темно и тихо. Спит. Настя на цыпочках пересекла прихожую и заглянула в комнату. Пусто. Но вещи лежат не так, как она их оставила утром. Значит, Алексей приезжал. Куда же он делся? Впрочем, она напрасно беспокоится. Леша человек ответственный, и если он вышел из дома не на пять минут, то обязательно оставил записку. Сейчас она разденется, найдет записку. И все узнает. Записка действительно лежала на столе в кухне. Прочитав ее, Настя обессиленно упала на табуретку и тихо заплакала. Вот и все. Она доигралась в свои невротические игрушки. Записка, написанная мелким неразборчивым почерком Чистякова, гласила «Не могу видеть, как ты мучаешься в моем обществе. Вероятно, тебе нужно отдохнуть от меня» буду у родителей. Когда захочешь, чтобы я вернулся, позвони. Никогда не ставил тебе условий, поэтому просто прошу, не зови меня обратно, пока не найдешь в себе силы разговаривать со мной. Если я приеду и снова не услышу внятного ответа на свои вопросы, мне придется думать самое плохое. Надеюсь, ты к этому не стремишься. Целую. Она обидела Лёшку, и он её бросил. Но не бросил, конечно, не нужно преувеличивать. Просто отступил, отошёл в сторону до лучших времен, Но это она может кому угодно объяснять. А самой себе нужно говорить правду. Он не вынес её фокусов, её молчания, подавленного настроения и желания хоть что-нибудь вразумительное ответить на его беспокойство и тревогу. Он сказал... — С такой, какой ты стала, я жить не хочу. Если ты изменишься, я вернусь. — Как это не бросил? — Конечно, бросил. И поставил условие, не выполнив которое, она его не вернет. Ее начало знобить. Выйдя в прихожую, Настя быстро нашла на вешалке теплый вязаный жакет и закуталась в него. Но это не помогло. А зноб становился все сильнее, и через некоторое время... Ее уже трясло так, что руки не удерживали чашку с кофе. — Надо выпить, — подумала она, открывая дверцы кухонного шкафа в поисках спиртного. На полке стояла едва початая бутылка коньяка и полбутылки сливочного ирландского ликера. Ликер покупал Лешка в беспошлином магазине в Шереметьеве. А откуда взялся коньяк, Настя припомнить не могла, как не силилась. Кто-то принес, наверное, иначе откуда бы ему взяться. Ни она, ни Чистяков коньяк не любили и не покупали. Лёша был ценителем хороших сухих вин, Настя же отдавала предпочтение Мартини, Бьянко или Джину с Тоником. Достав из шкафа бутылку с коньяком, она налила почти полный стакан и сделала три больших глотка. Горло сразу перехватило, на глазах выступили слезы. Настя терпеть не могла этот напиток, не понимала его вкуса, даже запах не переносила, но сейчас спила его как лекарство. Конечно, противное, но лекарство и не должно доставлять удовольствие, оно должно помогать. И оно помогло, правда, только частично, но все-таки. Озноб пропал, руки стали теплыми и не дрожали. А вот душевная боль не утихла, наоборот, теперь она казалась с Настей еще сильнее. Что же она наделала? Как могла допустить, чтобы Лёшка дошёл до такого шага? Лёшка, верный, преданный, знающий двадцать два года, умеющий понять её, что бы ни случилось, и простить, что бы она ни натворила. До какой же степени она злоупотребляла его терпением и любовью, если он не выдержал и ушёл? — А что, собственно, происходит? — спросила она себя. — Почему? Ну почему я не могу набраться сил поговорить с ним? Что такого особенного я сделала? Украла? Нет. Убила? Тоже нет. Обманула кого-то? Предала? — И да, и нет. Вот это и есть самое сложное. Я не могу понять, что я наделала. И до тех пор, пока не пойму сама, я не смогу рассказать об этом Лешке. Интересно, почему? Сколько раз бывало, когда я специально рассказывала ему то, в чем не могла разобраться, и он всегда мне помогал. У него совершенно другой взгляд на вещи, и иногда это бывает очень полезным. Так почему же я не могу поделиться с ним тем, в чем сама не разобралась? Ответа нет. Но только я точно знаю, что не могу. Настя еще долго сидела на кухне. Не в силах сдвинуться с места, встать, пойти в комнату, постелить постель и лечь. В голове стучала только одна мысль. Она обидела Алексея, и он ушел. Она во всем виновата. Ей не нужно было вообще выходить замуж ни за Лешу, ни за кого бы то ни было другого. Она не приспособлена к совместному существованию с другим человеком. Она одиночка. Ей никто не нужен. — Совсем никто. Наверное, это какой-то психический дефект. Она моральный урод. Она обидела Лешу, и он ушел. Около половины третьего ночи она, наконец, доползла до дивана и упала на него, не раздеваясь и не доставая постельное белье. Натянула на себя теплый клетчатый плед, уткнулась лицом в подушку и снова заплакала. В половине шестого утра она с трудом продрала глаза и вяло полезла под душ. Идти навстречу с заточным не хотелось смертельно, но придется. Отказать ему Настя не могла. Она выпила подряд две чашки кофе, но вкуса почти не почувствовала. Налила из стоящего в холодильнике пакета апельсиновый сок и выпила залпом полстакана, но сок показался ей пресным и тепловатым, хотя этого никак не могло быть. Пакет стоял в холодильнике как минимум три дня. Ровно в семь Настя вышла из поезда на станции Измайловская, с недоумением пытаясь ответить на вопрос, что она здесь делает и почему не сказала вчера Максиму, что не может встретиться с Заточным. Спала бы себе и спала еще. Генерала она увидела издалека. Он был, как обычно, в легком спортивном костюме, стройный, сухощавый, и двигался ей навстречу легко и пружинисто. — Доброе утро! — весело поздоровался он. — Прошу извинить за то, что потревожил в неурочное время, но воскресенье меня в Москве не будет, я сегодня вечером снова улетаю. — Ничего, — мрачно ответила Настя. — Гулять полезно. Так, во всяком случае, считает мой муж. — А почему такой траур в голосе? — Неприятности? — Неприятности как будто он не знает, — с досадой подумала Настя. Сам же подставил меня, а теперь удивляется. Господи, я должна ненавидеть его, а я послушно бегу в парк по первому его свистку. Он же все знал, он не мог не понимать, каково мне, но молчал, предоставив мне самостоятельно барахтаться в этом кошмаре. А потом еще пришел ко мне и заявил, что молчал специально, ибо в делах такого масштаба можно руководствоваться только целесообразностью, а уж никак не человечностью. Целесообразность требовала, чтобы я была доведена до ручки, до полного отчаяния. А теперь я в гордом одиночестве пожинаю плоды этой операции. Но напоминать ему я не буду и жаловаться не буду. Однажды я уже попыталась пожаловаться ему и попросить помощи, И получила хороший урок. Майор не должен жаловаться генералу. Это неприлично. Но весь ужас в том, что я почему-то не могу на него сердиться. И вслух сказала. Не выспалась, не обращайте внимания. Хорошо. Тогда перейду к делу. Вы, вероятно, знаете о том, что наше министерство наконец-то создает собственную информационно-аналитическую службу. Это не то, чем всегда занимался штаб. Слышала, — кивнула Настя, — что-то вроде стратегической разведки. Вот-вот. И в этой информационно-аналитической службе предусмотрены даже такие специальности, как психологи и психоаналитики. И об этом я слышала. Но, честно говоря, думала, что это шутка. — Почему же? — вздернул брови генерал. — Вы не разделяете идеи использования в нашей работе этой отрасли знаний? — Разделяю но мне почему-то казалось, что разделяю я их сама с собой. Что-то мне единомышленники среди наших коллег не встречались. Правда, должности психологов у нас введены, и я этому искренне рада, но я точно знаю, что используют их вовсе не для анализа информации. В основном они работают переговорщиками и при захвате заложников помогают составлять психологический портрет преступника, консультируют оперативников при разработке легенд для внедрения. А в стратегическом плане даже удивительно, что вы на это пошли. Пошли, как видите. И сейчас у нас идет отбор психологов и психоаналитиков для работы в информационно-аналитическом подразделении. Я слышал, вы имеете отношение к расследованию убийства депутата-готовчиц? «Да — Да, — удивленно протянула Настя. Не очень близкая, но имею. А какая связь? Видите ли, Борис Михайлович Готовчиц — один из кандидатов. Серьезно? Ну надо же. Представьте себе. Конечно, предварительно мы всех кандидатов проверили. Но вы сами понимаете, решение это очень ответственное. Человек, принятый на работу в аналитическую службу, получает доступ к информации такой важности — что ошибок с кадрами у нас быть не должно. Мы просто не имеем на это права. И, кроме того, очень важен вопрос квалификации психолога, потому что, основываясь на его рекомендациях, будут планироваться и проводиться весьма серьезные и крупномасштабные операции. Если психолог недостаточно грамотен, все окажется под угрозой. Одним словом, я хотел обратиться к вам с просьбой. Присмотритесь, готовчицу повнимательнее. Если представится возможность, оцените его профессионализм. А законопослушность, — пошутила Настя, — законопослушность и уровень правосознания оценивать не надо? Анастасия. Готовчица проверяли в течение трех месяцев. Он не замешан ни в каком криминале. Это установлено абсолютно точно. Знаете, у него была... «Совершенно удивительная жена, Юлия Николаевна. Вы слышали о том, что она вела все финансовые дела семьи?» «Нет. А это важно?» «Для понимания характера, да, важно. Юлия Николаевна была дочерью крупного расхитителя. Ее отец покончил с собой буквально накануне ареста. И с тех пор она решила жить так, чтобы ничего никогда не бояться. Я имею в виду карающий меч правосудия, разумеется» потому что во всем остальном она была женщиной отважной и не боялась наживать врагов, но с властью всегда жила в мире и согласии. Она просто не допустила бы, чтобы ее муж впутался в какой-нибудь криминал. Конечно, если вы что-то такое узнаете, вы нам немедленно сообщите, но я главным образом хочу понять сейчас, что это за человек и хороший ли он специалист. Но ведь... — В кандидаты на работу в министерство он, наверное, попал именно как хороший специалист. Откуда же у вас сомнения? — Ох, Анастасия, порой вы меня приводите в восторг своей наивностью, — рассмеялся генерал. — Как появляются кандидаты на должность? Кто-то кого-то рекомендует, кто-то кого-то знает лично или понаслышке от друзей. В данном случае фамилию готовчица назвал один из начальников главка поскольку его племянница прошла у Бориса Михайловича курс реабилитации после крайне тяжелого бракоразводного процесса. Племянница осталась весьма удовлетворена результатами лечения и сказала об этом дядюшке. Дядюшка, соответственно, передал информацию дальше. Вот и все. — Так я могу рассчитывать на вашу помощь? — Не знаю, — она пожала плечами. — Я не уверена, что смогу быть вам полезной. Я же не специалист, чтобы оценить уровень его квалификации. Заточный остановился, повернувшись лицом к Насте. Его желтые тигриные глаза были совсем близко, они излучали тепло и ласку, и от этого взгляда ей стало как-то не по себе. — Не кривите душой, — сказал он негромко. — Вы до сих пор не можете меня простить, да? Вы сердитесь на меня? И должен заметить, сердитесь справедливо. Ну и что мы со всем этим будем делать? Сейчас вы отказываетесь мне помочь в такой завуалированной форме. Завтра вы откажете мне более прямо. Послезавтра начнете грубить, и мы погубим нашу дружбу или, как вам удобнее называть, наши отношения. Вы мне глубоко симпатичны. Я дорожу вашим добрым отношением ко мне. И мне будет больно если мы не достигнем взаимопонимания. Да, я был груб с вами, даже безжалостен, но это было вызвано интересами дела. Впрочем, я вам все уже объяснял. Повторяться нет смысла. Проявите великодушие, поднимитесь над ситуацией и подумайте о том, что у нас с вами не так уж много близких людей, которым мы можем доверять полностью и безоговорочно. Так нужно ли терять их? идя на поводу у амбиций. «Он вертит мной, как куклой», — подумала Настя как-то отстраненно, будто наблюдая за собой со стороны. «У него потрясающий дар убеждать. Я ведь умом понимаю, что он был неправ, подставив меня тогда зимой, ничем, ни единым словом, ни жестом не облегчив моим мучения. И все равно не могу на него сердиться». Мне хочется его простить. Более того, я начинаю чувствовать себя виноватой перед ним, словно моя обида — это пустой бабский каприз. А может быть, так оно и есть, и все мои страдания выеденного яйца не стоят? — Вы сегодня уезжаете? — спросила она вместо ответа. — Да, вечером. — Надолго? — На пять дней. Когда вы вернетесь, я нарисую вам готовчица маслом на холсте. Заточно улыбнулся тепло и солнечно, сверкнув двумя рядами безупречных ослепительных белых зубов. Его желтые глаза в миг превратились в два расплавленных золотых слитка. Никто не мог устоять перед этой знаменитой улыбкой. Можно я вас поцелую? – спросил он тихо. Не надо. Также тихо ответила Настя. — Почему? — Это может быть неправильно понято. — Кем? — Мной. — Это неважно, — ответил с улыбкой Иван Алексеевич. — Главное, чтобы я сам правильно это понимал. А я понимаю это правильно. Вы можете не беспокоиться. Он осторожно коснулся сухими губами сначала одной ее щеки, потом другой. Я рад, что вы смогли перешагнуть через себя. Через пять дней я вам позвоню. Он круто повернулся и быстро пошел к выходу из парка, хотя обычно провожал Настю до поезда метро.